Джеймс Джойс, Эвелин. Она сидела у окна, глядя, как вечер завоевывают улицу. Головой она прислонилась к занавеске, и в ноздрях у нее стоял запах пропыленного критона. Она чувствовала усталость. Прохожих было мало. Прошел к себе жилец из последнего дома. Она слышала, как его башмаки простучали по цементному тротуару. Потом захрустели по ошваковой дорожке вдоль красных зданий. Когда-то там был пустырь, на котором они играли по вечерам с другими детьми. Потом какой-то человек из Белфаста купил этот пустырь и настроил там домов. Не таких, как их маленькие темные домишки, а кирпичных, красных, с блестящими крышами. Все здешние дети играли раньше, на пустыре. Дивайны, Оторсы, Танны, маленькая коллега Кьюу, она и ее братья и сестры. Правда, Эрнест не играл, он был уже большой, отец постоянно гонялся за ними по пустырю со своей терновой палкой. Но маленький Кьюу... Всегда глядел в оба и успевал крикнуть, завидев отца. Все-таки тогда жилось хорошо. Отец еще кое-как держался, кроме того, мать была жива. Это было очень давно. Теперь и она, и братья, и сестры выросли. Мать умерла. Тезидан тоже умерла. И вот уж вернулись в Англию. Все меняется. Вот теперь и она скоро уедет, как другие покинет дом». Она обвела глазами комнату, разглядывая все те знакомые вещи, которые сама обметала каждую неделю столько лет подряд, всякий раз удивляясь, откуда набирается такая пыль. Может быть, больше никогда не придется увидеть эти знакомые вещи, с которыми она никогда не думала расставаться. А ведь за все эти годы ей так и не удалось узнать фамилию священника, пожелтевшая фотография которого висела над разбитой физгармонией и рядом с цветной литографией святой Маргариты Марии Аллакок. Он был школьным товарищем отца. Показывая фотографию гостям, отец говорил небрежным тоном. «Он сейчас в Милибурне». Она согласилась уехать, покинуть дом. Разумно ли это? Она пробовала обдумать свое решение со всех сторон. Дома, по крайней мере, у нее есть крыша над головой и кусок хлеба. Есть те, с кем она прожила всю жизнь. Конечно, работать приходилось много и дома, и на службе. Что будет говорить в магазине, когда узнает, что она убежала с молодым человеком? Может быть, назовут ее дурочкой? А на ее место возьму кого-нибудь по объявлению. Мисс Грейвен обрадуется. Она вечно к ней придиралась, особенно когда поблизости кто-нибудь был. «Мисс Хилл, разве вы не видите, что эти дамы ждут?» Повеселее, мисс Хиллс, сделать одолжение». Не очень-то она будет горевать о магазине. Но в новом доме, в далекой, незнакомой стране все пойдет по-другому. Тогда она уже будет замужем. Она Эвелин. Ее будут уважать... Ее будут уважать тогда». С ней будет обращаться так, как обращались с матерью. Даже сейчас, несмотря на свои 19 с лишним лет, она часто побаивается грубости отца. Она уверена, что от этого у нее сердцебиения начались. Пока они подрастали, отец никогда не бил ее так, как он бил Хэри и Эрнста, потому что она была девочка. Но с некоторых пор он начал грозить, говорил, что не бьет ее только ради покойной матери. А защитить ее теперь некому. Эрнест умер, а Хэри работает по украшению церквей и постоянно в разъездах. Кроме того, непристойная грязня из-за денег по субботам становилась просто невыносимой. Она всегда отдавала весь свой заработок, семь шиллингов, и Хэри всегда присылал сколько мог, но получить деньги с отца стоило больших трудов. Он говорил, что она транжира, что она безмозглая, что он не намерен отдавать трудовые деньги на мотовство и много чего другого говорил. Потому что по субботам с ним вовсе сладу не было». В конце концов, он все-таки давал деньги и спрашивал, собирается ли она покупать провизию к воскресному обеду. Тогда и приходилось своими голову, бегать по магазинам, проталкиваться сквозь толпу, крепко сжав в руке черный кожаный кошелек и возвращаться домой совсем поздно, нагруженный покупками. Тяжело это было. Вести хозяйство, следить, чтобы двое младших ребят, оставленных на ее попечение, вовремя ушли в школу, вовремя поели. Тяжелая работа, тяжелая жизнь. Но теперь, когда она решилась уехать, эта жизнь казалась ей не такой уж плохой. Она решилась отправиться вместе с Фрэнком на поиски другой жизни. Фрэнк был очень добрый, мужественный, порядочный. Она непременно уедет с ним вечерним пароходом, станет его женой и будет жить с ним в Бэланс-Айрсе, где у него дом, дожидающийся ее приезда. Как хорошо она помнит свою первую встречу с ним. Он жил на главной улице в доме, куда она часто ходила. Казалось, что это было всего несколько недель назад. Он стоял у ворот, кепка съехала у него на затылок, клок волос спускался на бронзовое лицо. Потом они познакомились. Каждый вечер он встречал ее у магазина и провожал домой. Повел как-то на цыганчику, и она чувствовала такую гордость, сидя рядом с ним, в непривычно хороших для нее местах. Все знали, что он ухаживает за ней, и когда Фрэнк пел о девушке, любившей моряка, она чувствовала приятное смущение. Он прозвал ее в шутку Маковкой, сначала ей просто льстило, что у нее появился поклонник. Потом он стал ей нравиться. Он столько рассказывал о далеких странах. Он учил с Юнге, служил за фунт в месяц на пароходе линии Ален, ходившем в Канаду. Перечислял ей названия разных пароходов, на которых служил, названия разных линий. Он плавал когда-то в Мегалоновом проливе и рассказывал ей о страшных патагонцах. Теперь, по его словам, он основался в Браунс-Айресе и приехал на родину только в отпуск. Отец, конечно, до всего докапывался и запретил ей даже думать о нем. «Знаю я это матрасню», — сказал он. Как-то раз отец повздоровел с Фрэнком, и после этого ей пришлось встречаться со своим возлюбленным Украдкой. Вечер на улице сгущался. Белые пятна двух писем, лежавших у нее на коленях, рассыпались. Одно было к Хэри, другое к отцу. Ее любимец был Эрнест, но Хэри она тоже любила. Отец заметно постарел за последнее время. Ему будет не доставать ее». Иногда он может быть очень добрым. Не так давно она, больная, пролежала день в постели, а он читал ей рассказы о привидениях и поддерживал гренки в очаге. А еще как-то, когда мать была жива, они ездили на пикник в хаут -Хил. Она помнила, как отец напялил на себя шляпу матери, чтобы посмешить детей. Время шло, а она все сидела у окна, прислонившись головой к занавеске, вдыхая запах пропыленного критона. С улицы издалека доносились звуки шарманки. Мелодия была знакомая. Как странно, что шарманка заиграла ее именно в этот вечер, чтобы напомнить ей про обещание данной матери. Обещание как можно дольше не бросать дом. Она вспомнила последнюю ночь перед смертью матери. Она снова была в тесной и темной комнате, по другую сторону передней, а на улице звучала печальная итальянская песенка. Шарманщику велели тогда уйти и дали ему шесть пенсов. Она вспомнила, как отец с самодовольным видом вошел в комнату, больной говоря, «Проклятые итальянцы! И сюда притащились!» И жизнь матери, возникшая перед ней, пронзила печалью все ее существо. Жизнь, полная незаметных жертв и закончившейся безумием. Она задрожала, снова услышав голос матери, твердивший с тупым упорством. «Конец удовольствия, боль! Конец удовольствия, боль!» Она вскочила, охваченная ужасом. «Бежать! Надо бежать! Фрэнк спасет ее! Он даст ей жизнь, может быть, и любовь! Она хочет жить!» «Почему она должна быть несчастной? Она имеет право на счастье!» «Фрэнк обнимет ее, прижмет груди. Он спасет ее!» Она стояла в суетливой толпе на пристани в Норд-Оу. Он держал ее за руку. Она слышала, как он говорит без конца, рассказывает что-то о путешествии. На пристани толпились солдаты с вещевыми мешками. В широкую дверь павильона она увидела стоявшую у самой набережной черную громаду парохода с освещенными иллюминаторами. Она молчала. Она чувствовала, как побледнели и похолодели у нее щеки, и, теряясь своим отчаянием, молилась, чтобы Бог вразумел ее, указал ей, в чем ее долг. Пароход дал в туман протяженный, заунывный гудок. Если она поедет, завтра они с Фрэнком уже будут в открытом море на пути Бэланс-Айрсу. Билеты уже куплены. Разве можно отступить после всего, что он для нее сделал? Отчаяние вызвало у нее приступ тошноты, и она, не переставая шевелила губами в молчаливой горячей молитве. Звонок резанул ее по сердцу. Она почувствовала, как Фрэнк сжал ей руку. «Идем». Волны всех морей бушевали вокруг ее сердца. Он тянет ее в эту пучину. Он утопит ее. Она вцепилась обеими руками в железные перила. «Идем». «Нет, нет, нет. Это невыносимо. Ее руки судорожно ухватились за перила. И в пучину поглощавшую ее она окинула вопль отчаяния». Эвелин, Эви! Он бросился за барьер и звал ее за собой. Кто-то крикнул на него, но он все еще звал. Она повернула к нему бледное лицо безвольно, как беспомощное животное. Ее глаза смотрели на него, не любя, не прощаясь, не узнавая.